15 января 1918 года. 3 часа дня. Юзовка, Донецк, железнодорожный вокзал, штабной пост корпуса Красной гвардии. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Снегопад почти закончился, ветер разогнал тучи, и в их рваных прорехах засветило негреющее зимнее солнце. Похолодало. Рожали выводимые из вагонов кони, беззлобно переругивались седлающие их казаки. До дома им оставалось, что называется, рукой подать, и дальше они пойдут в походном порядке. Словно смертельно раненый зверь, закричал паровоз, возвещая о прибытии ещё одного эшелона. Донецкий железнодорожный узел жил своей напряжённой жизнью, принимая и отправляя эшелоны. В натопленном штабном салоновом вагоне собрались люди, чьи имена уже успели отметиться в нашей истории: Михаил Фрунзе, Семён Будённый, Борис Думенко, Филипп Миронов, Антон Деникин, Сергей Марков, Михаил Романов. На подходе была стрелковая бригада полковника Михаила Дроздовского. В прошлом варианте истории эти люди 2 года воевали друг с другом не на жизнь, а на смерть. В бессмысленной и беспощадной гражданской войне каждый из них оставил в той истории свой след, славный или не очень, погибнув в боях или бесследно сгинув в кровавых послереволюционных разборках. Сейчас Думенко с Будённым тихо переговариваясь между собой, смотрели на сидящих на противоположной стороне стола генералов с раздражением и неприязнью. В тот момент, когда не в меру разгорячённые будущие красные кавалеристы чуть ли не в открытую заговорили о контррейпроникшей в штаб Красной гвардии, Михаил Васильевич Фрунзе счёл нужным вмешаться и решительно прекратить назревающую бузу. "Тихо, товарищи", сказал он, хлопнув ладонью по столу. "Как я вам уже говорил, наша первоочередная задача сегодняшнего дня Решительно пресечь любую попытку разжечь пламя гражданской войны, а не разжигать её самим. Это вам понятно? Что же нам теперь с золотопогонниками брататься, товарищ Фрунзе? угрюмо буркнул прищуривший глаза Думенко. Хватит, кончилась их власть. На фронте попиляли не нашей кровушки. Золотопогонников здесь нет, товарищи, спокойно сказал Фрунзе. Здесь присутствует командиры корпуса Красной гвардии, уже немало успевших сделать для укрепления советской власти. Думенко набычился: "А как же, товарищ Фрунзе, сказал он, тогда быть лозунгом товарища Ленина, а не неизбежным отмиранием государства и превращением империалистической войны в войну гражданскую?" "Ну, пока государство отомрёт", ответил Фрунзе. Мы с вами, товарищ Думенко, ещё три раза успеем со станицей помиреть. Это дело не близкого будущего, а нам сейчас, находясь во враждебном окружении, надо думать совершенно об ином, не об умирании государства, а об его укреплении, а то иностранные буржуи быстро сделают из нас свою колонию и вместо прежних наших усядутся нам на шею. Что же касается золотых пагон, то те, кто их носит, заслужили их службой России. Большинство из них люди с боевым опытом и солдатами уважаемые. Так что радоваться надо, что они за нас, а не против нас. А вы тут, Борис Макеевич, скандалите и ворчите, словно худая тёща. Так значит, товарищ Фрунзе, новая власть снова нам офицеров сажать в наше "Себе дей, сказал Думенко, порываясь встать и покинуть совещание. Сядьте и успокойтесь. Повысил голос внешне спокойный Фрунзе. И для начала ответьте мне на один вопрос. А сами вы теперь кто, Борис Макеевич? Вы теперь командир революционного крестьянского полка. А значит, ваше воинское звание должно быть никак не как ни ниже, чем у подполковника." Талантов вам не занимать. Следовательно, мы так и поступим. Присвоим вам временное звание при условии, что как только всё уляжется, то вы подтянете своё военное образование. Дорого вам и товарищу Будённому, как и другим талантливым людям из народа, теперь будет открыто. Это я вам обещаю. Талант талантам, но без знания на войне тоже никак. Вон у Наполеона в схожих условиях простые солдаты в маршалы выходили. Кстати, с товарищем Будённым мы на эту тему уже говорили ещё в Минске. Я тогда ему напророчил, что он станет красным маршалом. Помните, Семён Михайлович? Будённый смущённо кивнул, а вот Фрунзе на минуту задумался. Что же касается лозунга о превращении империалистической войны в гражданскую, продолжил он, Но этот лозунг снять с повестки дня за ненадобностью в связи с завершением этой самой империалистической войны и переходом власти в стране от буржуазии к трудовому народу. А трудовым народом у нас, должен вам напомнить, называются не только крестьянство и беднейший пролетариат, но и все те, кто занимается общественно полезным трудом, в том числе служащие, инженеры и офицеры. Насчёт неизбежного отмирания государства при коммунизме тоже не совсем всё ясно, меланхолически заметил я. В своё время на земле уже был коммунизм первобытный, когда не было никаких государств, а были костёр в пещере, каменный топор и поедание своих соплеменников в случае неудачной охоты. А пока, если кому-то хочется построить царство всеобщего изобилия, так будьте добры. Создайте производственный процесс в немыслимых ещё масштабах и управляйте им, да и абсолютное меньшинство, которое необходимо будет принуждать к приличному поведению, оно ведь тоже никуда не денется. Так что и при коммунизме без государства никак не обойтись. Возможно, что всё будет именно так, Вячеслав Николаевич, ответил Фрунзе. И хватит об этом. Мы тут не на идеологическом диспуте. Теоретики, они пусть занимаются теоретизацией, а у нас с вами сейчас совсем другая задача, сугубо практическая, а именно, что нам делать с Атаманом Калединым и как при этом не допустить брата убийства. Думенко со вздохом кивнул, а Фрунзе обвел взглядом присутствующих и остановился на генерале Маркове. Вы что-то хотели сказать, Сергей Леонидович? спросил он. По имеющимся у нас сведениям, сухо ответил Марков, генерал Алексей Максимович Калидин в Данской области обладает скорее номинальной, чем реальной властью. Ведь власть это сила, а истос лишних тысяч боеспособных казаков, готовых сражаться против большевиков, всего чуть больше полутора тысяч человек. Остальные или объявили нейтралитет, или сами примкнули к большевикам. А реально на Дону Заправляют всем генералы Красноф и Алексеев, при этом они грызутся между собой выясняя, кто из них главный. Даже так, переспросил Фронзы, это очень интересно. Скажите, откуда вам всё это известно? У меня есть свои люди, которые рассказывают мне немало интересного, ответил Марков. Но вы должны понимать, что информацию о них я вам сейчас раскрыть не могу. Я понимаю, Сергей Леонидович, Кивнул Фрунзе. В подробности о ваших людях мне и не нужны. Важно то, что они смогли выяснить расстановку сил на Дону. Народу у генералов Красного и Алексеева немного, продолжил Марков. И наш корпус с ними легко справится, но все они злы на весь свет, то есть, как выражается Вячеслав Николаевич, отморожены. На сотрудничество с вашей властью они ни за что не пойдут. Зато до Пудина известно о связях этих господ с французскими и британскими военными миссиями, а также о получаемых ими от союзников Пан танти немалых денежных средств. Ничем другим господа союзники им пока помочь не могут. Господа союзники, сказал я, и не собираются им особо помогать. И они рассчитывают, что русские будут убивать русских, и они явится на всё готовенькое, когда наступит момент распоряжаться Россией как своей добычей. Понятно, кивнул Фрунзе. Теперь нам надо подумать, что со всем этим делать. Конечно, главное лишить их поддержки снизу. Вячеслав Николаевич, что вы скажете? Без свердлового и троцкого с их политикой рассказа, чего не сказал я, поддержки от простых казаков они не получат. Да и верхушка тоже будет действовать соглядкой, и боей будет что терять. К тому же хамские замашки в формируемых Красным и Алексеевым офицерских частей оттолкнут от них даже тех, кто им сейчас сочувствует. Загоним быдло снова в подвалы. Согласитесь, что это не тот лозунг, который объединит казаков и награгодних для борьбы с советской властью. Для скорейшего наведения порядка надо, ну, в первую очередь, можно и нужно использовать как сводную казаче-крестьянскую конную бригаду товарища Миродова и Думенко, так и нашу кавалерийскую бригаду быстрого реагирования. Под командованием Михаила Романова, при поддержке пары бронепоездов, зрелище брата бывшего царя под красным знаменем способно к кому угодно вправить мозги. Действовать надо быстро, не теряя времени, чтобы они не смогли удрать в зимовнике, выковыривая их потом оттуда. Понятно, кивнул Фрунзе. Предварительно план действий такой: маршрут. Юзов Катаганрог Ростов-на-Дону Черкаск Екатеринодар Новороссийск Впереди походным порядком пойдёт кавалерия при поддержке бронепоездов, а за ними пехота в шелонах. Выступление завтра утром. Товарищи Миронова, Домянкое и Будённого, и я попрошу задержаться для особого разговора. Остальные могут быть свободными. На этом всё, товарищи. До свидания.